Свет под моими закрытыми веками меняется от р о з о в ы х к красному, потом к п у р п у р н о м у потом к черному, и все с грохотом смещается, сползает в невыносимый яистый рев. Он сотрясает землю, наполняет воздух, отдает с моих костях все, погружается в о мрак, в черный зловонный ад. О, мамочка, папочка, не надо снова туда! И вот я там, в том единственном месте, от которого хотел бы спрятаться навсегда, не в том морозном дне, где дыра в о льду, и не в том другом, где залитый солнцем лес рядом с дырой в горе. Эти дни не годятся, потому что тогда еще не был тем, кем стал потом. А всего лишь полтора года назад. Время моего провала и моей серенькой постыдной неспособности покорить и заставить работать на себя ту огромную силу, которую я наблюдал, я в том месте, где проявил полную некомпетентность, безнадежную неспособность присутствовать и видеть, потому что я был там, я был частью этого всего полтора года назад. после долгих месяцев, когда я обхаживал Сара Эндрю, умолял, выклянчивал у него эту поездку, и он наконец отпустил меня. Но сроки уже подпирали, а грузовики, танки и бронетранспортеры были готовы тронуться с места. Моя мечта сбывалась, я мог ехать, мне был предоставлен шанс сделать мое дело. и показать себя в лучшем виде, пописать репортажи с передовой, раз про настоящий алко-морфококовоенный г о н з а к о р р е с п о н д е н т попёрся с б л а ж е н н о м а н и а к а л ь н о й субъективностью святого Хантера освещать самую-самую опасную зубодробительную работёнку современной войны. Если отрешиться от того факта, что Пили там от случая к случаю мало, прессе позволялось освещать лишь немногие очень неспортивно односторонне отобранные факты, а к большинству событий ни один журналист не допускался. Гонзо л еще какой. То, когда дошло до дела, а до дела дошло, и шанс был мне предоставлен, такой, что не отвертеться, просто вопил мне прямо в рожу: "Добежишь ты хрен моржовый!" Я ничего не смог. Не смог. Ничего слепить, как должен был бы настоящий л е п и л о Я просто застыл, пораженный ужасом. потрясенный всей этой сумасшедшей силой, моя человеческая сущность была не готова и не пригодна к такому, ровно как мое общественно-профессиональное я, и моя квалификация, и м о ё лицо, а сколько трудов положил я г о т о в и его к тому, чтобы без страха смотреть в море лиц, которые я и с м е ю так я был поставлен на место, точно взвешен и потянул мало. Я стоял в безсолнечной пустыне под небом черным от горизонта до горизонта, под клубящимся тяжелым сернистым небом, затвердевшим и з а п а к о щ е н н ы м насыщенным плотными зловонными эманациями, выдавленными из р а с т р е в о ж е н н о г о чрева земли. окруженный полуденной теменью этого рукотворного запланированного катаклизма, светящегося погребальными огнями горящих скважин, грязно коптящих д р е к е т Я стоял, ошарашенный, то ли в ступоре, то ли в стопоре, с о д р о г а я с ь пред всем нашим безграничным талантом генерировать дьявольскую ненависть и б е з у м н о е р а з о р е н и е и не имея никаких сил о писать происходящее и поделиться своим знанием. Я корчился. На асфальтовой черной корке погубленных песков меня о п а л я л жар горящей неподалеке скважины одной из многих. Я смотрел на искореженные черные металлические конструкции, торчащие над кратером. из которого билась смесь нефти и газа, х л и с т а л а резкими, пульсирующими и мгновенно рассеивающими за вспышками и пузырями, образующими коричнево-черную струю, п р е в р а щ а в ш у ю с я наверху в яростную, бушующую огневую стихию. Под этим грязным, стаметровым, огненным кипарисом с о д р о г а л а с ь земля, словно от нескончаемого землетрясения. Рев стоял оглушительный. Бранзительный и невыносимый, как вой реактивных двигателей, от него мои кости гудели, зубы к л а ц л и а глаза чуть не вываливались из орбит. м н я т р я с л о в ушах стоял звон, глаза жгло, в горле першило от кисловатых резких паров, испускаемых горящей с рою нефтью, но впечатление, создавалось такое, будто само неистовство происходящего погрузило меня в п р о с т р а ц и ю и ш и л а мужество и способности рассказывать об увиденном. Позднее на дороге в Басру, к о т о р и ш л а вдоль бесконечных рядов разбитой техники, н е в о з р и м ы е свалки металла, вытянувшиеся в линию снова от горизонта до горизонта по плоской б у р о й поверхности пыльной земли. Я удивился наискореженные, изрешеченные останки легковушек. фургонов и грузовиков, работа, а десять к о б р птуров с с к р о с т р е л ь н ы х пушек, тридцатимиллиметровых орудий, неистовство кассетных бомб, дарвавшихся до р и ш ё н н ы х б р о н и ж е р т в Я видел обгоревший металл, на котором остались лишь обожженные чешуйки, покрытые сажей краски, оторванные шасси, раскроенные пополам кабины хонт, ниссанов, лейландов и маков. п р о с е в ш и е на спущенных покрышках, и столько не оставались еще у многих машин, резина выгорела до стального корда. Я з а д е р ц а л эти разбросанные здесь и там в песке осколки было й жизни и пытался представить себя на их месте, разбитых, отступающих, спасающих с я б е г с т в о м В этих беззащитных гражданских автомобилях пытался представить свет от ливень ракет и снарядов, эти сверхзвуковые осадки, бушующие и у щ и п щ и е повсюду вокруг огонь. А еще я пытался понять, сколько же народу здесь погибло, сколько разорванных, обожженных тел и фрагментов тел было собрано в мешки. Вывезено и закопано похоронными командами, прежде чем нам позволили увидеть сию икону Бойни продолжительностью в один день. Я сидел на невысокой дюне, метрах в пятидесяти от н а г о м о ж д е н и й металла на полосе распорутой, вспученной дороги, пытался осмыслить все это. Лаптоп лежал у меня на коленях. Его монитора о т р а ж а л с е р ы е небеса, курсор неторопливо подмигивал в левой верхней части пустого экрана. Я просидел с полчаса, но так и не смог родить ничего, что передавало бы, как все это выглядит и что я чувствую. Я покачал головой, встал и повернулся отряхивая брюки.